Они стояли молча. Геральт слышал, как ф р е й к с е н е с тонет, охает и кашляет. Кирпичная тоже не могла не слышать, но лицо ее даже не дрогнуло. Ведьмак подбочинился. «Там в яме», — спокойно сказал он, — «лежит раненый. Если ему не оказать помощи, он умрет». «Тай, сайп!» — оливковая натянула лук, направив наконечник стрелы прямо в лицо Фрейксенету. «Дадите ему сдохнуть?» — сказал Геральт, не повышая голоса. «Позволите ему вот так просто медленно захлебнуться кровью?» В таком случае уж лучше его добить. «Заткнись!» — п р а в а я л о Дриада, переходя на всеобщий, но опустила лук и ослабила тетиву. Вопросительно взглянула на Кирпичную. Так и внула, указала на яму. Оливковая подбежала быстро и бесшелестно. «Я хочу увидеться с госпожой Эйтне», — повторил Геральт. «У меня поручение...» Она, Кирпичная указала на Медовую, проводит себя в д о э н к а н н е л ь «Иди». «Фрей... А раненый...»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 Девушка, Геральт уже видел, что она нечистокровная дриада, резко остановилась, повернулась. Было видно, как подшита из лоскутков куртка, и у нее бурно вздымается грудь, и она с трудом сдерживается, чтобы не дышать ртом. «Пойдем медленнее», — улыбнувшись, предложил он. «Я», — она неприязненно взглянула на него. «Айнессиадхситх?» «Нет, не эльф. Как тебя зовут?» «Брайан», — ответила она, снова трогаясь в путь, но уже медленнее, не стараясь опережать его. о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 Ей можно было дать не больше 16 лет, и вряд ли она пробыла в Бракелоне дольше шести семи. п о п а д и она сюда раньше, маленьким ребенком или даже грудным младенцем, в ней уже невозможно было бы узнать человека. Голубые глаза и натуральные светлые волосы случались и у д р я д е т и д р я а зачатые в разрешенных церковью контактах с эльфами либо людьми, перенимали свойства организма исключительно от матерей, к тому же это всегда были девочки».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 Брайан, конечно, знал о Бракелон. Один г е р а л ь д не смог бы удержать ни темпа, ни нужного направления. Брайан проскальзывал сквозь путаницу зарослей по извивающимся замаскированным тропинкам. Переходило ярые распадки, ловко, словно по мосткам по поваленным стволам. Смело шлепало по зеленым о т р я с к е блестящим площадкам трясин, на которые ведьмак не осмелился бы ступить и потерял бы часы, если не дни, чтобы обойти их. Присутствие Брайан защищало его не только от дикости леса. Были места, в которых д р я д а замедляла шаг. Двигалась очень осторожно, ощупывая тропинку ногой и держа его за руку. Он знал почему. О ловушках Бракелона ходили легенды. Волчьи ямы, утыканные застренными кольями, самострелы, падающие деревья, страшные ежи, игольчатые шары на веревках, неожиданно падающие и очищающие тропинки от чужаков. Встречались места, в которых Брайан з а д е р ж и в а л с ь и мелодично свистела, а из а р о с л и й ей отвечали тем же.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 и ничего больше. Она была дрядой. Важно было только сохранить тепло. На рассвете, е щ е почти в темноте, они двинулись дальше.